Интриги армарийского двора Осенью встал вопрос о том, что неплохо бы съездить в инманию Дине с целью углубить интригу, которая из принцесс интересует короля инмании. Судя по отзывам, Дина произвела впечатление не только своей красотой, но и решительностью, догадавшись увести графа-скандалиста Бренского. А другой свой визит сократила, так как ей надоело слушать умные разговоры за королевской трапезой. Другими словами, её высочество Дина великолепно путало подсматривающих, и её действия порождали куда больше сплетен, чем культурные совместные развлечения его величества Боротона и её высочества Марианы. Разумеется, она это делала не ненарочно. Кроме её сестёр, и меня никто не знает, что это истинный характер её высочества Дины Армарийской. Открытый, задорный, не всегда в рамках королевских приличий. Неудивительно, что на неё заглядываются инманцы. И в инманском дворце, и в нашем. В целях безопасности его величество Кибран наводнил королевскую резиденцию соотечественниками. Но охрану Дины ему приходится менять с завидным постоянством. Раз в месяц, не реже. Никакой любовной подоплёки со стороны принцессы нет. И это странно в её 22 года. Она щебечет птахой, рот у неё не закрывается. Сама красавица. Никто не устоит. «Нет-нет, да и рискнут, а вдруг выгорит». Киброн выдворял домой искателей и соискателей на руку принцессы, а та – хоть бы что – спокойно встречала новые инманские лица, чтобы с первых слов завязать с ними приятельские отношения, не более. Бог с ними, с инманцами, но и со своими соотечественниками Дина вступают легко в любые связи – приятельские, практические, общественные, но только не в На неё пытается произвести впечатление арморийское знать. Но вот тут принцесса как раз демонстрирует – исключительные королевские манеры и более прекрасной и неприступной принцессы мир не видывал. «Боюсь, мамонька, ехать придётся тебе!» Помолчав, вздохнула её величество, а я обомлела от новостей Если этих двоих отправить в Инманию, одну её не отпустишь. Они там развлекут всех почище графьёв. Что верно, то верно. Не знаю, где раздобыл кибран Нейнманца, человека во всех смыслах необычного и странного, но проблему ротации инманских кадров в Армарийском дворце король решил. С первых дней Герон распугал всех мужчин и ни одного к принцессе не подпускал. Дина быстро привыкла к своему новому, немного устрашающему с виду security, а тот быстро уловил, что молчать с ней себе дороже» и между ними всегда происходили словесные разборки, слава богу, только во дворце. В публичных местах оба вели себя достойно. В любое время суток, если принцесса находилась дома, мы могли быть вовлечены в перепалку, которая могла напоминать вполне себе пристойную беседу, а могла смахивать на довольно яростную ссору. Бесконечные прения досаждали ок и неизменно веселили кибрана, но супруги не стремились удалить принцессу из дворца, как поступили с Анной. Думаю, дело не в том, что Дина помогала им жить в королевском комфорте. Если бы я не знала свою королеву, то подумала, что она хочет свести Дину с сомнительного происхождения незнакомцем. Но это не так. Привыкшая жить во дворце и полагаться не только на зрение и слух, я предполагаю иное. У её величества есть замысел, но в чём он состоит, не вижу ясно. Для чего-то ок нужно, чтобы эти двое находились вместе и обязательно во дворце. У неё на глазах. Ради репутации армарийского двора Дину отпускать в Инманию не стоит. Но посылать меня... Я жалобно посмотрела на Оксану. Она требует невозможного. Я не могу вернуться туда, Ваше Величество. Не вернуться. Съездишь одним днём. Ты наставница Марианы. Передашь письмо от брата брату. Для меня посмотришь, послушаешь. Ты это лучше всех умеешь, мамонька. Не в тягость тебе это будет, няня. На меня смотрели просительно. В ответ я поклонилась. Настроиться. Самое главное – настроиться. Больше 20 лет меня не было в Инмании, и ни за что в здравом уме и твёрдой памяти я не собиралась навестить неласковую родную землю. Своей родиной я считала армарию, домом и местом службы – королевский дворец. «Это всего лишь полуофициальный визит», – уговаривала я себя, ворочаясь в постели в бессоннице. «Ок, нужна ясность о намериях хинманского короля в отношении Мани». Вряд ли королева думает, что я своим видом запугаю инманского монарха, но не самой же океане приезжать и прояснять подобные житейские моменты. Лучше бы держала ок младшенькую при себе, как Дину. Толку вышло бы больше. И мне бередить прежнее не пришлось бы. Утро вечера мудренее, а действительность оказалась предпочтительнее моих ночных опасений. Встретили меня очень уважительно. И тому была причина. Рад познакомиться с вами ближе, госпожа сейферская. «Наслыша вас от ее высочества Марианны», – учтиво поведал с первых слов инманский монарх. «Именно поэтому я здесь, ваше величество», – поклонившись, ответила я. «Пост няней и наставницы принцессы привел меня к вам». Сообщение от Кибрана, которое я привезла, заставило смотреть на меня с еще большим уважением. Штормарийский король про меня написал. «Ее величеству меня не представляли». Эта женщина, не сомневаюсь, сразу бы меня признала. Король спросил о Мариане. «Кажется, он надеялся, что я привезу весточку и от неё. Мне пришлось объяснить, что младшую принцессу вижу редко из-за ее учебы». Нина Примик, стороной, выразила свои опасения за ее судьбу, издалека намекая на их публичные отношения. Его Величество отвечал не менее туманно как о Мариане, так и о себе. Странный это был разговор. Словно мы из подтишка пытались договориться, но боялись конкретики. Вроде просили друг друга, а о чём? Каждый должен был сам догадаться. Никаких фактов такое общение не несло, а всё же приватная беседа с монархом что-нибудь дозначила. По окончании нашей беседы появился какой-то чин. Мне тотчас его представили, ему дали ознакомиться с привезённым письмом. Тот пробежал глазами документ и тоже многозначительно на меня посмотрел. От его спокойного и серьёзного взгляда сквозь сильные линзы очков мне стало неспокойно. Сразу подумала, что если есть человек, кроме инманской королевы, который в состоянии разоблачить моё происхождение, так этот, задумавшийся над содержанием полученных новостей. Вечером, как и было задумано, я вернулась домой. Меня провожали с не меньшим почётом, чем встречали. Я тут же всё выложила ок. Дорожку расстелили, почётный караул выстроили, оркестр играл, за изысканный стол сажали. Словом, встречали по высшему разряду королевскую и принцессскую няню, старались товар лицом показать. Привезённая новость заинтересовала, ответа ни письменного, ни устного не было. «Вот как! Его величество осторожничает или его мысли заняты чем-то более важным?» Тихо отозвалась моя королева. «Я не могла её обнадёжить или порадовать». Сказала лишь, что Его Величество, кажется, был бы рад письму от Ее Высочества Марианны. «Она звонит ему, но не пишет», — улыбнулась ОК. «Ну да, вам всем запрещена вольная переписка от руки», — согласилась я. «Молодец, мамонька», — ласково посмотрела на меня королева. «Жалеешь, что съездила?» «Это было несложно», — призналась я. «Даже приятно, кланяются, госпожой Северской величают». Думала, будет хуже. Одной побыть тебе не дали? Нет, да, я и не хотела того. Впечатления свежие, — заметила Ок Что ты старушкой прикидываешься? Ты у нас красавица, как все армарийки. А у нас тоже новость. Пойдем покажу, если не сильно устала с дороги. Поблагодарив Ок за внимание, я поднялась и последовала за ней, чтобы узреть новость, с позволения сказать. Через секунду от разглядывания этой пакости я почувствовала, что усталость бесследно исчезла, а раздражение и досада на одну безмозглую супружескую пару прорвались наружу. В официальной королевской приемной, где по будням перебывает тьма народу, на стене висело живописное во всех смыслах полотно примерно полтора метра на два. Из массивной рамы на фоне размытого сумрака весьма эффектно выделялась молодая пара, одетая в синий, белый а девушка и в пурпурные цвета. Широкоплечий район был написан фотографически точно. Непослушные густые вихры, выражение лица, даже наметившаяся щетина. Только против обыкновения он был одет не в форму королевской конной службы, а в невообразимо пошлый синий бархатный камзол-халат. С погонами, на которые были нашиты бриллианты, с бабской рюшкой по манжетам и вороту, с орнаментами, которые носили армарийские короли на своей одежде, не только парадной. Графиня в противовес мужу была на себя не похожа. Приятной анюшке наличика было сужено до костей, будто её морили голодом не один месяц. Дама смотрела с выражением готовности на всё. Волосы тоже были не её, и цвет, и густота. Анна Армарийская – красавица, а здесь какая-то кошка облезлая. Пышное платье с декольте такого же густого синего цвета, как одеяние супруга, та же оторочка – Только графиня принцессы на плечах несла присборенную пурпурного цвета накидку, на шее довольно неумело надетая матушкина колье, а в волосах красовался тонкий королевский венец. Символ королевской власти, который неотразимая Жанна никогда не носила, но на всех портретах она изображалась именно в нём. Каждая вышеописанная подробность заставляла меня сыпать проклятиями в адрес изображённых лиц. «Это что такое?» Уперев руки в боки, гневного прошала я, а королева сдерживала смешок. «Это кто из них догадался заказать? И во сколько обошлась им эта мазня? Что за талантливый талант выискался? Хочу автограф получить!» Я разглядывала шедевр и давала волю своему гневу и языку, то есть вела себя ничуть не хуже Дины, когда той что-то было не по вкусу. Ок, мне не мешало. Лишь позвонила, чтобы нам подали чай в маленькую гостиную. «Пойдём пить, мамонька!» Позвала на меня и взяла под руку. Я не стала возражать, но все еще возмущалась. «Нет, ты только посмотри! Я думаю, они очень испытывают терпение Его Величества Кибрана. Как он отнесся к этой пошлятине?» Возмутился, но потом начал смеяться. «Он их выставил, так они вот что удумали!» Горячилась я. Королева ничего не ответила. Привела меня в маленькую гостиную, и усадила... Разлила чай в чашки, подвинула вазочки с печеньем и вареньем, села напротив и вздохнула. «В инмании, наверное, так не посидишь, не попьёшь». «Нашла с чем сравнивать», — фыркнула я, словно мне было не за 40 лет, а лет на 35 меньше. «Показушники!» «Каковы Манины шансы стать инманской королевой?» — осторожно спросила Ок. «На лбу у него не написано, а сказать можно что угодно. Человек умный». «Мне он ничего определенного не сказал». Вздохнула я. «Как все инманцы, нравится, умеет». Маня его привлекла. Больше наверняка не знаю ничего». «А что было в письме?» «Одна неоспоримая улика, которая может изменить карту мира», ответила океана. «Поэтому я прошу тебя, мамонька, отнестись со всей серьезностью ко всему, что произойдет очень скоро у нас. Только держи всегда в голове. Мною и королем это все делается специально». Поэтому постарайся не тратить зря своё здоровье». Не сразу я поняла, о чём говорит королева. Когда дошло, я недоверчиво спросила. «Этот портрет тоже специально?» Ок кивнула. «И красавчик с красавицей действует по плану», — еле слышно сказала она. «То ли ещё будет. Но ты, мамонька, правильно реагируешь. Все услышали твоё недовольство». «И Дина, Нет, только я, муж, графья и ты. Остальные, как всегда. Что от меня требуется? Приглядывай на тот случай, если что-то пойдёт не так. Но это потом. Сейчас спать. Спокойной ночи, няня. Какая уж тут спокойная ночь.